прибыльное дельца», читает Юрий Гуржий. С коробками и пакетами в руках из задней двери своего магазинчика вышла Эдна Беттонсон. Близоруко щурясь, она остановилась на невысоком крыльце. Утро выдалось безветренным, ясным. В магазинчике громко играло радио, из-за неприкрытой двери неслась популярная в этом году мелодия. Через мон диабло булевард громыхая на Рытвинах, прокатила легковушка. За ней потрёпанный грузовичок у пивной лавки на ящиках расположились сезонные рабочие. Поминутно сплёвывая в жёлтую пыль табачную жвачку, заросшие босики потягивали пиво и играли в кости. В авеню чинно прогуливались местные дамы в цветастых ситцевых платьях, сандалиях на босу ногу и безвкусных шляпках с лентами.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 Отпихнув ногой копошающуюся у колеса пёструю курицу, Эдна принялась складывать пакеты и коробки в кузов. Рядом, как по мгновению волшебной палочки, появился Джекки. «Бабушка, ты куда?» Он отлично знал, что бабушка отправляется в четырёхчасовое субботнее путешествие, но спрашивал каждую неделю, и каждую неделю получал один и тот же ответ. «Столь прибыльные сделки, как субботние»,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 Проводил здесь месяц-другой и вновь исчезал из её жизни на годы. «Бабушка, я спросил, куда ты?» От избытка чувств Джеки даже топнул ногой. Миссис Беттисон сунула в кузов последнюю коробку и неохотно повернулась к внуку. «Что?» — она наморщила жёлтый пергаментный лоб. «Тебе же известно куда. Так зачем по попусту спрашивать?»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 Низенькая, высушенная солнцем старушка оторвала глаза от записей и лукаво поглядела на внука. точь точь старая, знающая всё на свете птица. «Каждый в округе только и мечтает отправиться со мной. Но я езжу всегда одна». Ответ Джеки пришёлся не по вкусу. Он угрюмо сунул руки в карманы джинсов и уставился в пол. «Не обращая больше на внука внимания...» Эдна натянула застиранный свитер, нацепила тёмные очки, вышла из магазинчика и залезла в кабину. Завести грузовичок было делом непростым. На сей раз мотор зарокотал минут через пять. Эдна поспешно отпустила ручной тормоз, включила первую передачу и вырулила на просёлочную дорогу. Джеки воровато огляделся. «Арни Швед с минуту назад зашёл в магазинчик, должно быть, решил хлебнуть холодного пивка».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 наполнил банку на две трети водой, поставил её на металлическую решётку. Сел на корточки, раздул угли. Проклятый пепел запорошил глаза. Телман протёр их, перепачканный, трясущийся от нетерпения рукой, огляделся в поисках ложки. — А сегодня что ты здесь забыл? — раздался за спиной голос жены. «Я — Я? Телман обернулся и прикрыл кастрюльку своим телом. — Да так ничего. В его голосе послышались жалобные нотки. «Имеет человек право перекусить. Как по-твоему?» «Почему ты не со всеми?» «Я всё утро работал, как вол, но у меня чертовски разболелась поясница». Подняв глаза на жену, он вскочил и засеменил к выходу. «Чёрт уж, и отдохнуть нельзя!» «Отдохнём, когда взлетим». Глазис подняла руку и провела растопыренной пятернёй по длинным сальным волосам. Представь, что бы было, если бы все, как ты, отсиживались в теньке. На лбу Теллмана выступила испарина. — Это я-то отсиживаюсь в теньке? А кто, по-твоему, вычислил траекторию, на чьи плечи ляжет вся навигаторская работа в полете? — Чего стоят твои расчеты, еще посмотрим, — гладец презрительно скривила губы. — А пока иди работай. Под негодующим взглядом жены Теллман сгорбился откинул висящую над входом изодранную тряпку и шагнул в ослепительный солнечный день. Над его головой сразу же повисло жужжащее тёмное облачко. Мухи, комары, мошки. Господи, да чего же солнце жарит? Да ещё от проклятых тварей житья нет. Отгоняя насекомых, Телман помахал рукой у лица. — Может, их оттого такая прорва, что вот уже два года как сдохли все птицы? А может, поганым мухам пошли на пользу радиации и жестокое излучение Солнца? лачуга Телмана была выстроена на отшибе. Отсюда, как из любой другой точки лагеря, был отлично виден стоящий в центре космический корабль. На его покрытом пылью носу красовалась нанесенная под трафарету надпись «Собственность вооруженных сил США, модель серии А-3В».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 Телман помнил, что люди тогда дохли, как мухи. Их убивали радиоактивная пыль, токсичные вещества, насекомые, заразные болезни. Но хуже всего было солнце. Солнце. Большой взрыв выжег в атмосфере весозоны. Для выживших солнце стало символом смерти. От жажды, солнечных ожогов, слепоты и безумия в те дни погибло больше народу, чем от лучевой болезни.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 Его тени за столом сидела Патриция Шелби и в последний раз перед стартом проверяла платы автоматической системы, которая будет поддерживать постоянную температуру, влажность и состав воздуха на корабле. Почувствовав присутствие Теллмана, она подняла голову и улыбнулась. «Отлично смотрится. Как по-твоему?» Патриция кивнула на ракету. мне дать не взять первый космический корабль Земля-Марс, что я видела на всемирной выставке в Нью-Йорке».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 недокуренную сигарету. «На, возьми». «Спасибо». Жадно затянувшись, она подняла одну из плат. «Вот смотри, от какой крохотули будет зависеть наша жизнь там». Она подняла глаза к небу, в них блестели слезы. «Жизнь всего человеческого рода». «Жизнь всего человеческого рода». Телман хохотнул. «Вечно ты мелешь вздор». «Вся в муженька, в фланнере.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 Его правая рука от локтя до ладони была усеяна гноящимися нарывами. — Радиация, — определил Фланнери. — Ветер каждый день пригоняет сюда тучи радиоактивной пыли. Еще год, а то и меньше, и все мы покойники. — На радиацию не похоже, — не согласился Кроули, некогда профессор, декан исторического факультета Стэнфордского университета, а ныне номинальный лидер колонии. — Скорее, воздействие химического оружия.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 Планери покопался в стальном ящике у ног, извлек пригоршню банкнот, развернул их веером и помахал перед носом Теллмана. «Выбирай любую бумажку, или, если хочешь, забирай всю пачку». Теллман облизнул губы. «Сорить деньгам не стоит. Вдруг она снова повысит цены. Того, что осталось с избытком, хватит». Планери вытащил из ящика банкноты и рассовал их по карманам. «Деньги теперь ничего не стоят, валяются повсюду вместе с мусором. Нам они сейчас ни к чему, а на Венере и подавно. Так что пусть сегодня забирает всё, глядишь, поддавится». «Что нам привезло в прошлый раз?» — спросил телман «Комиксы Супермена, Человека-атома, Флэша Гордона, Конана». Фланнери украдкой подмигнул Мастерсону. «И ещё губные гармошки». — Гавайские гитары у нас уже есть, — подхватил Мастерсон. — Как только взлетим, залезем в гамаки и днями напролёт будем. — А ещё она привезла трубочки для коктейлей, — не унимался Фланнери. — Сможем в невесомости сосать шампанское урожая тридцать восьмого года. — Ах, дегенераты! Вот вы кто! — взорвался Телман. Мастерсон и Фланнери так и покатились от хохота. Гордо подняв голову, Телман вышел.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 Вкалывал грузчиком, а сейчас... Сейчас он руководит самой ответственной работой — погрузкой корабля. «Как же? Он теперь начальник, босс!» Телман вспомнил Мастерсона, поморщился. «От толстяка так и несет потом. Конечно, следить за собой стало труднее, но не уподобляться же свинье». «Приходится терпеть. Мастерсон — отличный механик, неплохо разбирается в ракетных двигателях. Он полезен. Пока».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 Над входом горела неоновая реклама. Эдна Беттисон окинула враждебным взглядом таверну и забитую бьюиками и фордами стоянку перед ней. Горожане повыезжали на природу. У них и уикенд, видишь ли. Пронзительно гудя, ее обогнал черный Крайслер. Спидометр грузовичка показывал 45 миль в час. С какой скоростью гнал этот лихач? одно слово Горожане. вечно не спешат, вечной мне когда, если бы и она носилась так, очертя голову, то ни почём бы не обнаружила, что может заглядывать вперед. Не нашла бы свою золотую жилу, дыру во времени. Джеки наслаждался поездкой. Раномерно гудел мотор, крыло грузовика позвякивало, а стекло бокового окошка билась большая зелёная муха. Мимо проносились абрикосовые деревья и автомобили. Справа, чёрной громадой, вздымалась Монт-Диабло. А над её вершиной клубился белый туман. Ремонтник телефонной компании разматывал с катушки кабель. Джеки помахала ему рукой. Чуть позже они проехали мимо, замершей у обочины собаки. Она ждала, чтобы перейти дорогу. Ей, Джеки, скорчил рожу. Внезапно грузовичок свернул на грунтовую дорогу и покатил к подножью Маунт Диабло. Автомобилей больше не попадалось. На смену садам пришли однообразные поля. Грузовичок обогнул старую, по-видимому, заброшенную ферму. Джеки удивился, с чего эта бабушка направилась в такую глухомань. Здесь же никто не живет. Возделанные поля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 Там бы он выпрыгнул из грузовичка, побродил по незнакомым улицам, увидел столько интересного. Несмотря на жару, Джеки поёжился и вдруг пожалел, что ввязался в эту авантюру. Остался бы дома играл бы сейчас с соседскими ребятами. Дорога совсем испортилась и теперь петляла среди огромных гранитных валунов. Мотор уже не ракатал, а надрывно выл. И грузовичок тащился едва-едва.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 Пол стал прозрачным, и под ногами Джеки увидел коричневую дорогу. Он вскочил, схватился за ближайшую коробку, но ощутил лишь пустоту. Не найдя опоры, он повалился лицом вниз, закричал «Помогите!» С удивлением понял, что его голос звучит в абсолютной тишине. Рок от мотора и позвякивание крыла смолкли. Он упал на дорогу, от удара откатился в сухую траву у обочины, замер, вслушиваясь безмолвия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 Выпал из грузовика. Какого грузовика? Когда? Куда вы направлялись? Джеки не ответил. Внезапно ему в голову пришло, что бабушка, в которая раз отправилась в субботнее путешествие одна, и теперь он уж ни почём не узнает, где она бывает и кто её покупатели. Валуны, зелёные поля и кусты исчезли. Вокруг, насколько хватало глаз, расстиралось унылое Равнина. Лишь к югу громоздились каменные глыбы. Маунт Диабло. Миссис Беттисон крепче сжала руль. Все как в первый день, когда она наткнулась на своих покупателей. Все да не совсем. Теперь они утоптали пепел, чтобы лысые шины ее грузовичка не пробуксовывали. Эдна улыбнулась. Еще бы, ведь им без нее не обойтись. Вот и сейчас стоят у своего дурацкого космического корабля. — Ждут. Ракету они, конечно, украли у военных, но пока платят хорошие деньги, на мелочи можно закрыть глаза. Эдна проехала мимо скопища безобразных хижин, лачуг и навесов к ракете. Заглушила мотор, дернула на себя ручной тормоз. К грузовичку подбежали люди, подобно маленьким детям начали заглядывать под брезент. Кто-то даже полез в кузов. «Назад — Назад! — закричала Эдна.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 да и куда спешить если лекарств пищи одежды что лежат в кузове ее машины в этом мире нет связь между мирами и ее мало интересовала достаточно что оба существуют, и что она единственный человек способный перемещаться от одного к другому снимала для себя выгодой поковрявшись для вида в кузове эдна махнула рукой мол действуйте вста так чтобы видеть всех разом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 советую ей отправиться прямиком к ближайшему пруду и утопиться. Ланри достал из кармана деньги, скомкал их в кулаке. — Ты уверен, что нам больше не придётся иметь с ней дело? — На все сто. От ящиков, ящичков, коробок корабль трещит по швам. Даже сегодняшнюю добычу пристроить будет непросто. Мимо принесли коробку с продуктами. Бекон, яйца, натуральный кофе, — прочитал вслух Ланри. То, что нам нужно. Устроим сегодня прощальный ужин. Заманчиво звучит, — Патриция чмокнула губами. Давненько мы и не пировали. Тяжело ступая, к ним подошел Мастерсон. — Давайте прибьем старую коргу и сварим в большом котле. Она хоть и суховата на вид, но если хорошенько проварить, бульончик получится отменный. — Лучше запечем ее в духовке, — предложил Фланери в горчичном соусе. «Как у вас языки поворачиваются говорить такое о живом человеке?» Патриция поморщилась. «Согласна, приятной особой её не назовёшь. Но, ну, в конце концов, она спасла нас». «Спасла», — Мастерсон презрительно хмыкнул. «Да ей плевать на нас». «Думаешь, она не понимает, что случилось с землёй, с нами?» «Она-то... У таких, как она, на уме только прибыль бизнес». «Но глаза-то у неё есть», — возразила Патриция.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 Вернулся в Волон-Крик 1965 года и исчез для нас. Поселенцы сложили ящики, коробки, свертки прямо на пепел, выстроились цепочкой к люку космического корабля и передавали их из рук в руки. В сопровождении профессора Кроули к фланнере подошла миссис Беттисон. — А вот список. Галочками я отметила то, что привезла сегодня. Остального в моем магазине не оказалось.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 не имеет значения. Пландри протянул ей деньги. Можете отозвать все заявки. Она, не понимающе, уставилась на него. "Сегодняшняя сделка последняя", объяснил Кроули. "На рассвете мы улетаем". Пландри широко улыбнулся. Напряжение последних месяцев оставило его. "Торговли конец, бояться старухи больше нет, необходимости". "Но я же заказала эти вещи для вас".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 перед лицом Кроули. — Вы их получите! — миссис Беттисон, — успокаивающе начала Патриция Шелби. — Поверьте, мы крайне признательны вам. Без вас мы бы никогда не достали всего необходимого для полёта. Теперь мы улетаем. Она положила руку на плечо старухе, но та в ярости отпрыгнула. — Видите чёрный пепел? — продолжала Патриция, потупив глаза. — Он радиоактивен. Если мы останемся, то скоро умрём.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 Мастерсон и Кроули обменялись беспокойными взглядами. «Она от жадности совсем свихнулась», — заключил Мастерсон. Увидев, что старуха забралась в кабину, Телман подбежал к куче коробок, раскрыл верхнюю. «Кофе!» — заорал он во всю глотку. «Целых пятнадцать фунтов! Давайте откроем хотя бы банку! Сегодня ведь праздник!» «Делай, что хочешь», — не поворачивая головы, бросил Кроули в минуты три, грузовичок развернулся, проехал сотню метров по черному пеплу и исчез. «Кофе!» — Телман высоко подбросил яркую банку, поймал ее на лету. «Сегодня настоящий праздник! Последняя ночь на земле! Последний ужин!» Под колесами грузовичка мягко шуршал асфальт, за стеклом проносились апельсиновые рощи, но миссис Беттисон было не до красот природы. На складе ее магазинчика под мешками с зерном припрятан запертый ящик. В нем почти двести пятьдесят тысяч долларов, доход от еженедельных поездок. Ей, конечно, не истратить и десятой части этих денег, но есть же наследники, дети, внуки, им деньги пригодятся. Дельство у нее в самом деле выгодное, ни тебе конкурентов, ни налогов,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 Без ее товаров они были бы беспомощны. Выходит, все конец выгодным сделкам? Будущее представляло одни бусами. Одно событие бусинка влечет за собой другое, то следующее и так до бесконечности. Войдя однажды мир, где горстка уцелевших людей строила космический корабль, она материализовала всю предшествующую цепочку событий. «Сделанного не вернешь»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 Все эти миры ей не подходят. Какой прок от безжизненного черного пепла без покупателей? Есть миры, где ракета вовремя не взлетает. Проходят дни, и изредка недели колонисты обнаруживают течь в системе подачи топлива, дефект в резиновом уплотнении шлюза или что-нибудь в том же роде. Затем они чинят неисправности и улетают. Эти миры тоже не подходят до да дома рукой подать, а подходящего будущего ещё не видно. Но вот вроде бы то, что её интересует. Каждый элемент, каждая деталь корабля досконально осмотрены, неисправностей не обнаружено. Корабль стартует в точно назначенное время, благополучно поднимается на три мили, неожиданно отказывает один из четырёх главных двигателей, корабль заваливается на бок, падает.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 Им вновь понадобятся продукты, инструменты, материалы. Без продавца им мне обойтись. Миссис Беттисон победно улыбнулась. Вот он, нужный мир. Теперь все пойдет по-прежнему. Достаточно в следующую субботу свернуть по тропинке времени сюда. Кровли был завален барахлом. Во рту стоял солоноватый привкус крови. Он выплюнул обломки зуба. Провёл рукой по лицу, поднёс ладонь к глазам. Кровь. Пытался встать. Левую ногу пронзила нестерпимая боль. Похоже, сломана в лодыжке. Рядом кто-то зашевелился. Кровле повернул голову. планари Едва слышно застонала погребённая под обломками женщина. Справа поднялся человек. Сделал с полдюжины неуклюжих шагов. У Телмана лицо было залито кровью. а лба до подбородка тянулась рваная рана.